Этот беспримерный марш 350 верст с боями первый конный корпус генерала Покровского совершил в 14 дней. Генерал Ляхов, оставив часть сил для обеспечения Прохладнинского узла, двинул войска генералов Шкуро и Геймана обоими берегами Терека к Владикавказу а черкесскую дивизию генерала Келеч гирея в долину сунжи грозный Пройдя до Ахлова, черкесы встретили неожиданное сопротивление со стороны ингушей, которые, выставив хорошо вооруженный двухтысячный конный отряд, прикрыли отступление большевиков и отказались пропустить наши войска до решения Ингушского национального совета, заседавшего в Назрани. Генерал келеч -Гирей вступил в бой с ингушами, но потерпел неудачу и, не рассчитывая на свои силы, свернул кружным путем на станицу Слепцовскую и взял ее с боем, но попал в трудное тактическое положение между ингушами и большевиками. Генерал Ляхов направил крупные части своего резерва в прохладный для ликвидации сопротивления непокорных аулов и одновременно предъявил ингушскому народу ультимативное требование сдать оружие, очистить Владикавказ и окрестные селения, восстановить снесенные терские станицы. Переговоры намеренно затягивали с ингушами и наступление черкесской дивизии на Грозный задержалось. Между тем, до сведения моего дошло, что какие-то сборные отряды под английским командованием направлены из Петровска к Грозному. Во избежании нежелательных последствий иностранной оккупации огромной важности нефтеносного района я приказал возложить задачу овладения Грозным На генерала Покровского. С левого берега терека он свернул от станицы Калиновской на юг части первой конной дивизии генерала Шатилова, и 23-го, после двухдневного жестокого боя, город был взят. На Владикавказском направлении шло наступление отрядов Шкуро и Геймана, которые. Преодолев сопротивление противника на линии ардон эльхотова к 19 января подошли к станице Беслан. В двухдневном бою опрокинули большевиков, беспорядочно отступивших к Владикавказу. И 21-го генерал Шкуров ворвался уже в заречную часть города, заняв кадетский корпус. 24-го в его руках было северное предместье. Курская Слобода, а южнее города – Город Лысая, чем отрезан был противнику путь отхода и по военно-грузинской дороге. Многие комиссары и совдепы кавказских городов успели, однако, бежать в первые дни осады в гостеприимную Грузию. Большевики совместно с ингушами оборонялись с большим ожесточением. Части генерала Геймана, наступавшие с севера, находились под ударом с фланга и тыла со стороны ингушских аулов, с населением поголовно вооруженным, поднявшимся в защиту большевиков. Потребовалось шесть дней упорной борьбы, ряд последовательных ударов по ингушским аулам, которых большевики совместно с ингушами отчаянно защищали каждую саклю. И только двадцать седьмого Ингушский национальный совет выразил от имени народа полную покорность, приняв все наши условия. А двадцать восьмого, после десятичасового уличного боя, наши войска овладели Владикавказом.